приобщение к труду. Три печи в нашей квартире требовали много дров, и отец, одним из первых в городе, приобрел бензопилу. Когда из Гартопа нам привозили машину березовых бревен, мы всей семьей пилили их на чурки. Горожане, узнав про бензопилу, по воскресеньям приглашали отца к себе распиливать хлыстыны дрова. За распиленную машину дров платили 3 рубля, что было большим подспорьем для нашей семьи. Отца как-то пригласили поработать на распиловке дров для гортопа, снабжавшего население города дровами. Сплав контора катерами сплавляла шестиметровые бревна, связанные в пучки под улицу Виноградова, где гортоп вел их выгрузку и разделку. Отцу надо было распиливать бревна пополам по три метра. Трехметровые бревна как раз помещались в кузов газика, да и грузить на автомашину их было гораздо легче. Папа попробовал распилить первый пучок и очень сильно намучился с неподъемными бревнами. Мы при таком тяжелом труде не были ему помощниками. Тогда отец придумал распиливать бревна прямо на воде. Он снимал с них цепи, зубилом и молотком перерубал проволоку, связывающую пучки бревен. Мы вставали по краям пучка по пояс в воде, благо дело было летом, и поддерживали бревна. Папа бросал доску на плавающие бревна, и, держа на руках заведенную бензопилу, вставал на доску. Умудряясь сохранять равновесие, он легко распиливал бревна пополам. Чтобы пилу не зажимало, мы, дети, во время распиловки надавливали на концы бревен, стараясь погрузить их в воду. Такой метод позволял распиливать пучок за полчаса. При разделке на берегу это занимало почти половину дня. Руководство Гортопа сразу снизило отцу расценку в три раза. Но он не обиделся и, смеясь, сообщил нам об этом. Распиленные трехметровые бревна взрослые ребята верхом на двух лошадях толстыми веревками накатывали в большой высокий штабель, из которого шла погрузка на машины. Зимой, каждое воскресенье, мы всей семьей подрабатывали на распиловке дров для канатной фабрики на улице Энгельса. Распилив бревна на чурки, отец тяжелым колуном раскалывал их на поленья. Мы с мамой укладывали их в поленницы. Иногда мы тоже пытались работать тяжелым колуном. Но нам поддавались только осиновые чурки. Березовые и еловые были нам тогда еще не под силу. Так, с раннего возраста, родители старались приучить нас к труду. В 1960 году артель «Красный кондитер» вошла в состав комбината бытового обслуживания. И мою маму назначили инженером КБО. Она помимо производства продолжала вести большую общественную работу, неоднократно избиралась председателем фабричного комитета, секретарем партийной организации, была членом обкома профсоюза местной промышленности, а с 1962 по 1966 годы была членом областного совета профсоюзов.